«Центральный парк. В молчании мы шли по дорожкам, окаймленным деревьями. Записная книжка. Я резко остановился. Она осталась в тумбочке. А зачем она тебе? Я обещал позвонить Алисе. Надо ее известить. Завтра позвонишь. Его личные вещи будут в кладовой. Нет, я затряс головой. Я должен сообщить сегодня. Надо вернуться». «Уже поздно», — сказал Бастиан. «Ты расстроен. Погоди до завтра». Меня зазнобило, неудержимым потоком хлынули слезы. «Не плачь!» Бастиан привлек меня к себе и обнял. «Я с тобой. Я всегда буду с тобой. Я тебя люблю». И тут раздался окрик. «Эй, пидоры!» Я оглянулся, к нам подбегали трое. Больше я ничего не помню.